Пять. Понедельник, двадцать 26 октября. Приветственную вечеринку любой другой назвал бы величественным приемом. Большая часть сидений в световом дворе, который Валерий называет небрежным словом общая комната, убрана в сторону. На маленьких высоких столиках горят свечи. Количество гостей исключительно женского пола явно превышает вместимость помещения. Два крупных помощника с переездами отнесли мои вещи в комнату на втором этаже. Я еще не дошла до разбора чемоданов, потому что нужно было сначала припарковать Хонду. Дом воронов находится на краю университета Уайтфилда. У него есть собственная покрытая щебнем парковка за круглой двухметровой стеной, на которую можно попасть через старомодные железные ворота. Сначала моя старая Honda выглядела убого среди дорогих автомобилей, но в конце парковки я увидела и другие, недорогие модели, что меня значительно успокоило. Давай, представлю тебе пару людей. Валерий вырывает меня из размышлений, потом протягивает бокал шампанского, который взяла с подноса спешащего официанта. Она берет меня под руку и тянет к Дионе Андертон. Та стоит в компании других девушек, из-за ярких волос ее трудно не заметить. "Познакомься с нашими кандидатками в вороны", объявляет она. "Ты уже знаешь Диону и Лору, а это Селеста" Насрин, Эмили, Кайри и Шарлотта. Все названные девушки отвечают на ее дружелюбную улыбку, а потом она представляет меня. "Мои дорогие, вот Кара, последняя новенькая в этом году". Только собираюсь поздороваться, как Валерий тянет меня прочь. За короткое время я знакомлюсь со многими женщинами, Имена, звания и функции которых едва могу запомнить. Чем больше профессоров, представительниц городского совета и членов каких-то комитетов Валерий мне представляет, тем страшнее становится. Столько выдающихся женщин собралось тут в световом дворе дома Вороновых. Ханна сойдёт с ума, если узнает Валерий делает глоток напитка и касается руки женщины с седыми милированными волосами. У меня сбивается дыхание, когда я узнаю президента университета. Она тоже была вороном? или нет? Ничего странного в том, что она пришла на маленькую вечеринку сообщества. Президент болтает с Джейн Деверо и другой женщиной, скорее всего, тоже профессором. И здоровается со мной, дружелюбно улыбаясь. Вот как. Можешь успокоиться, шепчет Валерий рядом мне на ухо. В конце концов, это была не Кира Найтли. Ее слова заставляют меня усмехнуться. Тут она поворачивается к профессору Деверо. Валерий права. Но все равно понимание масштабов организации Вороны поразительно. Джейн это Кара. Я звонила тебе по ее поводу. Быстро представляет меня Валерий, прежде чем отойти. Профессор протягивает мне руку и тепло улыбается. На ней темно синий по колено костюм, идеально подчеркивающий все изгибы. Кончики черных по плечи волос, обрамляющих красивое лицо с высокими скулами, завиваются А светлые глаза резко контрастируют с темной кожей. Большое спасибо, что приняли меня на курс, говорю я после почтительного приветствия. Не хочется оправдываться из-за опоздания, это кажется неправильным. Обещаю, что буду приходить на ваши занятия сверхвовремя. Обещание вызывает улыбку профессора Диверо. Я рада, что на практическом курсе по экономике снова будет Ворон. Последняя, к сожалению, недавно покинула колледж. Тут она видит кого-то за моей спиной и извиняется. Диона, кричит она, ярковолосой дочери Андертонов, приближающейся к нам. Скажи маме, что платье просто идеально. Большое спасибо. Кортни была обворожительной дебютанткой. Конечно, но Диона кусает нижнюю губу. Это была не мама. Я сделала наброски и сшила его. Просто невероятно. У вашей семьи настоящий талант. От такого количества похвалы щеки Дионы краснеют, она быстро опускает взгляд. Вы уже знакомы? Меняет тему профессор Деверо, переводя взгляд с Дионы на меня и обратно. Диона это Кара. Диона также кандидатка и явно взволнованна из-за предстоящего отбора. Пусть ее родители и скорее всего уже посвятили дочку в детали, в конце концов она уже давно наша легендарная пара. Она тихо и мечтательно вздыхает. Как повезло твоей маме, Диона. Завидую. Она радостно улыбается. Диона машет рукой, потом поворачивается ко мне и протягивает руку. Привет, Кара. Не слушай Джейн. Родители не захотели ничего рассказывать. Иногда им нравится казаться таинственными. Она закатывает глаза, Ее лиловые с блестками тени мерцают на веках. Наши комнаты наверху расположены рядом друг с другом, так что Если что-то понадобится, просто постучи. Давай перекусим. Не дождавшись ответа, Диона берет меня за руку и тянет к маленькому буфету в соседней комнате. Там она знакомит меня с другими воронами. Когда мы берем тарелки и возвращаемся в световой двор, девушка с улыбкой произносит: "Можешь теперь повторить все имена? Я чуть не давлюсь от страха" уголки ее губ дергаются, прежде чем успеваю ответить. Шутка. Боже, я все еще не знаю всех имен, хотя живу в доме воронов уже две недели. Ее улыбка заразительна. Жар медленно покидает мои щеки. Мы принимаемся за закуски и бродим среди воронов. Я знакома с Дионой лишь пару часов, но кажется, что уже несколько лет. Мы болтаем обо всём подряд, даже о моде, к моему ужасу, с ней весело это обсуждать. Невероятно интересно слушать, как она вдохновенно рассказывает о выкройках и цветах, размышляет над смыслом своих набросков. Время бежит. Прежде чем мы успеваем это понять, вечер подходит к концу, а официанты быстро приносят новые напитки. Приятно иметь в доме Воронов кого-то на одной с тобой волне. Я вообще не смотрю на большие часы на стене, как бывает на всех тех скучных встречах страховой компании, в которой работает папа. Он так любит меня на них водить. Внезапно Валерий стучит ложкой по бокалу, благодарит присутствующих и желает всем, не проживающим в доме Воронов, хорошей дороги домой. Наконец, вернувшись в свою комнату, Я чувствую себя в приподнятом настроении и первым делом достаю из коробки счастливый дневник. Сегодня есть причина заполнить пару страничек. В итоге рассказываю дневнику, как я благодарна за то, что стало вороном.